В неровном желтоватом свете единственной лампочки. И иди спать, а я зайду к другому. Он живет тут недалеко. Элизабет бросила на меня странный взгляд и кивнула. Иди. Спасибо за ужин. Это еще цветочки. Улыбнулся я. Вот завтра будет настоящий ужин при свечах, с белыми скатертями, музыкой. М -м -м, спасибо, что предупредил. Целый день не было ничего есть. Она спрыгнула на яхту и скрылась в каюте. Я направился в ближайший бар и спросил своего друга Джека Дэниелса: В четвертом часу утра, здорово набравшись, вернулся на яхту. Я так сильно старался не шуметь, что сразу споткнулся о бухту каната и с грохотом растянулся на палубе. К тому времени я так устал, что решил спать прямо на палубе. Утром меня разбудил аромат кофе. И приятный запах жарящегося бекона. Я сел и только тогда понял, что лежу на койке в одних трусах. Потер лоб, но так и не вспомнил, как очутился в каюте. Елизавета, наверное, услышала, что я проснулся и принесла стакан томатного сока. На, выпей». Я с сомнением посмотрел на девушку. Выпей, выпей. Отличное лекарство, если перебрал. Я автоматически проглотил сок. Она была права. Напиток как огонь обжег горло и желудок. Я резко выдохнул. Это что? Динамит? Это старинное шведское средство. Расмеялась Элизабет. Томатный сок, перец, ворчестершир, табаско и спирт. Примечание: острая соевая приправа и острая перечная приправа. После него будешь либо трезв, либо мертв, как часто говорил мой отец. Но твой отец был прав. Мгновенная смерть. А где ты взял спирт? Да в том же месте, где ты вчера встречался со своим другом. Наверное, это самый близкий бар. Я кивнул. Ну, ты вчера игрогохнулся. Да, совсем растренировался. Шутливо защищался я. Целых четыре дня почти ничего не пил. А как тебе удалось уложить меня в койку? Ну, ты легкий, как перышко. У моего отца рост был шесть футов 4 дюйма, а весил он 230 фунтов. И мне часто приходилось укладывать его спать. Просто вспомнила старые добрые времена. Она забрала стакан. Ну, есть хочешь. Полчаса назад бы стошнило от одного упоминания о еде. Но сейчас я почувствовал страшный голод и кивнул. «Тогда садись за стол», — велела Элизабет и отправилась на камбуз. «В перечень услуг подачи завтрака в постель не входит. Как тебе приготовить яйца? Сделай яичницу». Я встал с койки и напялил штаны. «Подожди-ка», — запротестовал я не обязана готовить. Но яйца уже были на сковороде. Элизабет подала горячие булочки с маслом, джем, мармелад, четыре яйца, кофейник с дымящимся кофе. Я налетел на еду, как с голодного острова. Элизабет села за стол, налила себе кофе и закусила. «Я соскреб остатки яичницы последним куском булочки».